педсе атре. К тому времени наше финансовое положение укрепилось настолько, что я мог бы запросто перейти в частную школу. Мама показывала мне буклеты школы Дальтона и семинарии Друзей, но я решил остаться в обычной городской школе и пошёл в школу имени Рузвельта, молодёжную конюшню мустангов. Всё было неплохо, даже очень неплохо. Это были хорошие годы для нас с мамой. Она заполучила суперкрутого клиента, писавшего книги о троллях, лесных эльфах и благородных рыцарях, отправляющихся на поиски приключений. Я вроде как завёл себе девушку. Несмотря на обычное, простецкое имя, Мэри Лу Стейн была, так сказать, готичной интеллектуалкой и записной киноманкой. Не реже раза в неделю мы с ней ходили в Анжелику, сидели на заднем ряду и читали субтитры. Как-то раз, вскоре после моего дня рождения, я дожил до почтенного 15-летнего возраста. Я сидел на уроке и получил смс-ку от мамы. Она просила зайти к ней в агентство после школы. «Ничего страшного не случилось», — написала она, «просто есть новости, которые ей хотелось бы сообщить лично». Когда я пришёл к ней в агентство, она налила мне чашку кофе. Дело не самое обычное, но и не то, чтобы совсем не бывалое в последнее время. И спросила, помню ли я Хисуса Эрнандеса. Я ответил, что да. Пару лет он был напарником Лиз, и пару раз мама брала меня в ресторан, когда они с Ли заобедали вместе с детективом Эрнандесом и его женой. Это было давно, но трудно забыть полицейского детектива шести футов ростом по имени Иисус. Пусть даже оно и произносится как Хесус. Мне нравились его дреды, сказал я. Очень крутые. Сегодня он позвонил и сказал, что Лиз всё-таки выгнали из полиции. Мама рассталась с Лиз уже очень давно, но было видно, что ей всё равно грустно. Она попалась на транспортировке наркотиков. Хисус говорит, что это был героин. Большая партия героина. Для меня это был серьёзный удар. Под конец Лиз изрядно подпортила мамину жизнь. Про мою жизнь я и вовсе молчу. Но всё равно это была катастрофа. Я же помнил, как она щекотала меня, пока я не просил её остановиться, потому что боялся описаться от смеха. Я помнил, как мы с Лизой и мамой втроём сидели у нас на диване перед телевизором и смешно комментировали происходящее на экране, и как Лиза водила меня в зоопарк в Бронксе и купила мне конус сахарной ваты размером больше моей головы. Также я не забыл, что она Спасла пятьдесят, а может быть, даже сто человек, которые могли бы погибнуть, если бы взорвалась последняя бомба, заложенная подрывником. Может быть, её мотивы были не самыми благородными, но она, тем не менее, спасла людям жизни. Мне вспомнилась мамина фраза из подслушно-умной разговора, из того разговора, когда они с Лизой разругались уже окончательно. «Серьёзный груз». Но её же не посадят в тюрьму. Иисус сказал, что сейчас её выпустили под залог, но в итоге, наверное, её всё же посадят. Твою мать. Я представил Ли из оранжевой робы, как у тех заключённых из сериала на Netflix, который иногда смотрела мама. Мама взяла меня за руку. Да, да, да.